Глава третья Не знаю, сколько я спала. Наверное, долго. Когда проснулась за окном, розовело раннее утро. Меня слегка знобило и мутило, но разлёживаться в кровати я не собиралась. Грубиянка Брезина обещала ответить на мои вопросы. Я выскользнула в коридор и решительно зашагала к дорогой соседке. Проходя мимо зеркала, машинально глянула в него и отшатнулась, Белая хламида, растрёпанные волосы, круги под глазами. Но чистое привидение. Впрочем, вряд ли Брезину это напугает. Она, похоже, вообще не из пугливых. Я постучалась к ней и приоткрыла дверь. Брезина сидела за столом и что-то старательно писала, от усердия прикусив губу. «Доброе утро», — сказала я. «С чего ты взяла, что тебе сюда можно заходить?» Во взгляде соседки особой радости не читалось. Ты сама обещала ответить на вопросы, когда проснусь. Я всё-таки растерялась от такого приёма, хотя чего-то подобного следовало ожидать. Но не обещала, что буду делать это здесь. Можем поговорить у меня, примирительно сказала я. Друг за другом мы прошествовали по коридору в мою комнату. Я уселась на кровать, готовясь к долгому разговору. Брезина же остановилась у порога. Значит так, Ты умерла в своём мире и попала в этот. Домой ты не вернёшься. Это невозможно. Категорически невозможно. Даже не думай, что какой-то маленький шансик есть, отчеканила она и развернулась, явно собираясь уходить. Эй, ты куда? Ну сейчас начнёшь рыдать: "Ах, моя мамочка с папочкой, ах, моя кошечка, мусичка, я вас никогда не увижу, что же мне делать, какая я бедная, несчастная", пропищала она противным голосом. И своим собственным насмешливо добавила: «В общем, когда закончишь, позови меня, и мы продолжим. А смотреть на твою истерику я не нанималась». Моя соседка и, по совместительству, помощница мне совершенно не нравилась. Больше всего хотелось послать её к чёрту, вытолкать из своей комнаты и поискать кого-нибудь другого, который сказал бы мне об этом мире. Да вот только где его взять, того другого? «Не буду рыдать», — пообещала я. «В самом деле?» Кажется, впервые она взглянула на меня с интересом. А что так? Совсем бесчувственная, что ли? Кто бы говорил. Нет. Просто у меня там никого не осталось. Ни родителей, ни бабушки. Я вздохнула. И кошки тоже нет. Есть Жанна. По ней я действительно буду скучать. Но Брезин не об этом знать не обязательно. А. Понятно. Похоже, она снова потеряла ко мне интерес и теперь тоскливо поглядывала на дверь. "Садись и отвечай на вопросы", сказал я. "Или отведи меня к тому, для кого это не будет такой проблемой". Брезина поморщилась. Идея поискать мне другого объясняльщика ей явно не понравилась, поэтому она прошагала в комнату, приземлилась на стул и кивнула. "Ладно, спрашивай". Разговор был непростым. И чёртовой Брезине всё приходилось тянуть клещами. Но в результате кое-что я смогла выяснить. В мире есть магия. Нас этой магией будут учить. Вариантов новой профессии не так уж и много. Можно стать артефактором, боевым магом, лекарем или законником. Есть ещё и прорицательский факультет, факультет ясности, но туда и на Миряни не попадают. Обычно судьбу студента объявляют уже в первый день. Это здесь называется разбор. Но в моём случае нужно немного подождать. Ректор появится в академии только завтра. К концу допроса в желудке ощутимо урчало. А здесь есть столовая или что-то вроде того? поинтересовалась я. Есть, ответила Брезина. Но открыть только тогда, когда начнутся занятия. Ничего себе новости. А до того времени мне что, голодать? Сейчас поесть возможно? Да. Надо просто заказать, равнодушно ответила Брезина. Просто захотелось её хорошенько стукнуть. И как же это сделать? теряя терпение спросила я. Магически, пожала плечами Брезина. И всё. Желание стукнуть стало почти нестерпимым. Она наткнулась на мой красноречивый взгляд и нехотя заговорила. Представляешь блюдо, которое хотела бы съесть, говоришь. Заказ? про себя, не слух. И оно появляется. Бризинa торопливо поднялась. Всё, на вопросы я ответила, пойду. У меня ещё куча дел. Она вышла из комнаты, видимо, к своей куче. Я запустила ей вслед подушкой. Вот же злы дня. Как ни странно, с заказом обеда я разобралась без труда. Правда, с визуализацией немного накосячила, а потом получила салат с запечённой рыбой вперемешку хотя представляла себе это всё по отдельности. Ну, ничего, съедобно и то хорошо. Покончив с обедом, я решила, что нужно тренироваться обращаться с магией. Ага, конечно, дело только в этом. Так что заказала ещё чай с яблочным пирогом. На этот раз получилось отменно. Чай благоухал травами, а пирог был пышным и вкусным. Этот мир, о котором до сих пор у меня складывались не самые приятные впечатления, Понемногу он начинал мне нравиться. Кормят до отвала, будут обучать магии, и в целом жизнь заморышей, во всяком случае Брезина была в этом совершенно уверена, прекрасна и безоблачна. Нам положена большая стипендия, а после учёбы — отличная работа. Знала бы я, что после смерти можно попасть прямо в сказку, уже давно бы только и делала, что шастала по подворотням в надежде напороться на маньяка с ножом. Немного омрачала эту со всех сторон радужную картину ворчливая и вечно недовольная соседка. Но ну, именно что немного. Я раздумывала, чего бы ещё заказать с волшебной кухни, когда в дверь постучали. "Входите", радостно отозвалась я. "Ещё бы, тут любому обрадуешься после общения с Брезиной". Дверь открылась, и на пороге появилась улыбчивая, пышная женщина средних лет. Она выглядела очень милой, И даже какой-то уютный. Новенькое, объявила она. Да, меня зовут Полина, я улыбнулась в ответ. Было приятно осознавать, что хоть кто-то здесь рад меня видеть. А я Грета, костелянша. Что ж ты не приходишь за карточкой и вообще? Я я не знала, а что за карточка и вообще? Вот, она протянула мне пластиковый прямоугольник. Теперь можешь идти по магазинам. Учебников и прочих принадлежностей пока не покупай, всё равно не угадаешь, куда распределят. А вот одежду, бельё и прочие мелочи уже можно. Да в тратах не стесняйся, денег на карточке много. Спасибо. Ух ты! В тратах не стесняйся. Чертовски приятно это слышать. Ночная сорочка в качестве единственного наряда меня совсем не устраивала. А что же, помощница твоя ничего не рассказала? Она должна была тебя ко мне привести. Может, забыла, пробормотала я. Жаловаться на Брезину я не собиралась. Конечно, характер у неё не сахар, и дружбы у нас не выйдет. Но в качестве злейшего врага она мне точно не нужна. Гретта нахмурилась и покачала головой. Похоже, сама всё поняла. Чтоб ты знала, деточка. твоя помощница обязана выполнять все твои распоряжения. Она многозначительно на меня посмотрела и добавила: "Обязана. Любые распоряжения, а иначе её отчислят в 3 секунды". Вот оно как. Это обстоятельство открывало совершенно новые перспективы развития наших отношений. Я подавилась смешком, представив, как вредная брезина дразнит пол зубной щёткой или что там ещё положено при дедовщине. Но тут же устыдилась своих мыслей. Вряд ли я стану ей пакостить. Скорее обойдусь как-нибудь без её помощи. Но, по крайней мере, если мне действительно что-то от неё понадобится, я знаю, как это получить. «А где тут магазины?» — спросила я. Не терпелась поскорее обзавестись нормальной одеждой. Грета покосилась в сторону комнаты, где сейчас должна была находиться Брезина. Намёк был более чем прозрачный. «Я бы лучше одна сходила», — улыбнулась я. «Не люблю, когда рядом кто-то ворчит». «И то верно», — кивнула она. «Пойдём провожу». Пока Гориетта вела меня по коридорам и лестнице, я старательно запоминала путь, чтобы потом не заблудиться. Наконец столкнула массивную дверь, и мы вышли на крыльцо. «Вон там», — она махнула рукой вправо, — «ряды магазинов и лавок, видишь?» Я изумлённо уставилась на Гаретту. А с ней точно всё в порядке. Может, зря я послушалась и пошла вместе с ней. Может, это вовсе не костелянша, а какая-нибудь местная сумасшедшая. Какая площадь, какие к чертям магазины. Кругом простиралось бескрайнее поле, лишь где-то вдалеке окаймлённое тёмной щёточкой леса. Гаретта перехватила мой взгляд, всплеснула руками и сказала: "Ой, совсем зарепортовалась. Ты же ещё без разбора, Постой минутку. И она скрылась за дверью. Хм. Мне точно надо её ждать. Может, пока её нет, лучше смыться в свою комнату? Бризина, конечно, девица во всех отношениях неприятная, но по крайней мере не сумасшедшая. И всё-таки я осталась на крыльце. Горе это мне нравилось, и я надеялась, что вся эта история с несуществующей площадью и магазинами получит какое-то разумное объяснение. Она вернулась минут через 5. Вот, на день сказала Грета и протянула очки. Самые обычные очки с дужками, стёклышками. Тут всё заколдовано, посторонний не увидит. После разбора очки уже не понадобятся, а пока пригодятся. Я нацепила их на нос и ахнула. Поле исчезло, а вместо него, а вместо него и появилась площадь, большая, круглая, а она начиналась от самой нижней ступеньки крыльца. А ещё Появилась целая вереница магазинов, парк с ажурной оградой и скамейками, и ряды приземистых домиков, утопающих в кустах. А там, что? Раньше студенты жили, вздохнула Грета. А теперь всех селят прямо в академии для безопасности. Ну что, пойдём? Мы спустились с крыльца и пересекли площадь. К счастью, никто не встретился нам по пути. Видимо, брезина не обманула, и студенты в академию начнут стягиваться уже позже. Тем лучше. Грета указала мне на один магазинчик, где в витрине были выставлены манекены в самых разных платьях. В целом ничего особенного. Длинные юбки, разноцветные ткани, ни капли не похоже на те наряды, в каких щеголяют дамы на обложках фэнтези-романов. Дальше сама справишься, улыбнулась Грета. Да-да, конечно. Спасибо. Я быстро скользнула в дверь магазина, пока на улице никто не появился и не увидел меня в ночной сорочке.